Глава 91. Майкл Картер сидел в своем нью-йоркском офисе после того, как два раза подряд слетал в другие города. В начале недели он побывал в Портленде, штат Мэн, в тот же день вернулся в Нью-Йорк, а на следующий день полетел в Феникс, где провел одну ночь в отеле. Откинувшись на спинку кресла, он перечитал письмо, которое написал младшему, и в котором сообщил об обоих своих вояжах, и, удовлетворившись написанным, нажал на «Отправить». При этом он отметил про себя, что впервые посылает письмо только младшему, не отправив аналогичный текст также и Шерману. Имена и контактные данные обеих женщин, и той, которая жила в Портленде, и той, которая жила в Фениксе, Картеру сообщил младший после признания Мэтьюса. Правда, Картеру нелегко было представить себе, как Мэтьюс исповедуется младшему. Когда они с Шерманом говорили с телеведущим в Гринвичевском загородном клубе, Тот не выказал ни малейшего раскаяния в своих грехах. Он лгал насчет Мэг Уильямсон, и пожелав признать, что и она была его жертвой. Более того, Картер полагал, что он и сейчас лапает молодых сотрудниц, удлиняя список своих жертв. По словам младшего выходило, что с последними двумя женщинами Мэтью связался сам и уговорил их принять отступные и подписать соглашение о неразглашении. Что бы он им ни сказал, его слова попали в точку. Каждая из них явилась во временный офис, снятый Картером в этом городе, и, не задавая вопросов, не вчитываясь в текст соглашения, подписала документ и чуть ли не выбежала вон. Когда они во второй раз встретились во внедорожнике, Картер сказал младшему, что хочет на какое-то время залечь на дно. Младший тогда согласился, что после подписания соглашения с последними двумя жертвами ему полагается отдых. Однако Картеру так и не удалось отдохнуть. Ничего не вышло.